Глава 20. Несмотря на столь реальную угрозу, Ники совсем не было страшно. Она уже видела, на что способен Алекс в бою, и в душе девушки царили спокойствие и уверенность, что ее друг с легкостью с ними расправится. Эти придурки даже не подозревают, на кого напали, подумала она с иронией. Деньги в кассу, скомандовал тот, кто держал пистолет. Время приема с 9 до 12. Ледяным тоном отшил его Алекс, пристально глядя ему в глаза. Ты гляди, он еще я стрит, развеселился наркоман. Отелка-то ничего, хочешь поразвлечься, детка? заржал бандит, обращаясь к девушке с неприличным жестом. Внезапно его смех стих, так как его рука, держащая пистолет, дрогнула и дуло медленно развернулась к его виску. Какого хрена? Только и успел он произнести с удивлением, как его собственный палец нажал на спусковой крючок, и его мозги оказались на асфальте. Его подельники на пару секунд застыли в шоке, чем и воспользовался Алекс, перейдя в наступление. Пока он разбирался с тремя наркоманами, избиение младенцев, подумала Ника, наблюдая эту сцену. Четвертый решил напасть на девушку. Он двинулся на нее с ножом, но она опередила его с такой силой ударив ногой в пах, что наркоман согнулся пополам от боли, ловя ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, и рухнул на асфальт. «Неплохо», — с улыбкой похвалил ее личный тренер, который уже успел отправить в глубокий нокаут всех своих противников. Алекс достал мобильный и набрал номер ордена. «Нужно почистить», — услышала Ника его разговор. «Один к четырем». Лаконично сказал он ребятам из отдела зачистки и коротко объяснил, куда надо подъехать. «Что означает один к четырем?» — не поняла Ника. «Это значит, что один убит, четверо нейтрализованы?» — объяснил Алекс. «Нельзя говорить о трупах по телефону в открытую. Он может быть на прослушке». Через четыре минуты к ним подъехал серый микрофургон Ордена, из которого вышли трое оперативников. Ника заметила, что все они были в резиновых перчатках. Погрузив оставшихся в живых хулиганов в машину, мужчины занялись трупом. Они положили тело убитого в пластиковый мешок, застегнули его на молнию и тоже отнесли в фургон. Затем еще один оперативник вышел из машины с пластмассовым совочком в руках, небольшой щеткой и полиэтиленовым пакетом и стал аккуратно собирать мозги убитого с асфальта и складывать их в пакет. Девушка поначалу наблюдала за его действиями, но потом почувствовала, что к горлу подступает тошнота, и отвернулась, закрыв лицо рукой. Привыкай, крошка, это издержки профессии. Обратился к ней сотрудник Ордена, с таким хладнокровием, выполнявший свою работу. Словно он подметал пол у себя в квартире. Кстати, Алекс, ты не хочешь нас представить? Обратился он к Алексу, невозмутимо держа в руках пакетик с жутким содержимым. «Вначале отнеси это в фургон», — рассмеялся Алекс, показывая на полиэтиленовый пакетик. А потом махнул рукой в сторону Ники. «Иначе этой крошке станет плохо». «Зато это знакомство она бы запомнила на всю жизнь», — подмигнул девушке оперативник и направился в машину. Через минуту фургончик уехал, мигнув им на прощание фарами дальнего света. «Ты в порядке?» Алекс подошел к Нике и заглянул ей в глаза. «Да», — кивнула она, потихоньку приходя в себя. Приятный холодный ветерок с реки обдувал ее лицо, помогая справиться с тошнотой. «А куда они их повезли и что с ними сделают?» — спросила, наконец, Ника, кивнув на отъезжающий микроавтобус. Не то чтобы она беспокоилась о судьбе этих хулиганов, но ей было любопытно. «Теперь это уже не наша забота», — спокойно ответил Алекс. «Скорее всего, доставят к нашему человеку в полиции, а, возможно, к Дмитрию Павловичу Полунину». «Уже довольно поздно. Может, пора завершить прогулку», — предложил он. Подумав, что на сегодня с нее уже достаточно приключений, Ника кивнула в ответ и взяла его под руку. Они развернулись и пошли домой, оба погруженные в свои мысли. Просто удивительно, насколько спокойно я чувствую себя рядом с ним. Размышляла Ника о своем спутнике. Думаю, если бы я очутилась в такой переделке с любым другим парнем, то просто струсила бы и запаниковала. Но с Алексом мне легко и спокойно. А как он дерется? Если в мыслях Ники был Алекс, то сам он в свою очередь, думала Ника а она молодец совсем не растерялась и какой классный удар она нанесла этому подонку наш человек все же старейшины в ней не ошиблись он посмотрел на нее белокурые волосы ники переливались мягким светом в лунном сиянии а огоньки фонарей отражались в ее зеленых глазах боже какая она красивая Ника перехватила его восхищённый взгляд и улыбнулась в ответ. «Увидел что-то новое?» — спросила она. Вместо ответа воин света властно притянул ее к себе и поцеловал. И Ника забыла обо всем на свете. Она никогда не думала, что губы мужчины могут быть такими нежными и сладостными. Его сильные руки крепко сжимали ее в объятиях, а на своем лице она чувствовала его горячее дыхание. Закрыв глаза, Ника словно растворилась в этом страстном поцелуе.